Глава 94 Давно уже затихли шаги чужого отряда, но капитан Эбботт все не давал о себе знать. Тони попытался вспомнить, как они шли сюда, но у него ничего не вышло, потому что дорогу знал только капитан. «Можно выйти в основной туннель и идти против течения фекалий. Там должен быть колодец». Тони... — послышался тихий голос Эббота. — Да, сэр. — Поднимайся, пора идти. — А где Энди? — Сейчас я его приведу. Жди меня здесь. Капитан включил фонарик на минимальную яркость. Лампочка едва тлела, но, по крайней мере, то Тони стал видеть хоть что-то. И снова Эббот шел первым, Тони замыкающим, а Панчино тащился где-то посередине. Он молчал, подавленный мыслями о предстоящем участии в настоящем бою. Джо Эбботт осторожно ступал по зловонной жиже. Через каждые 50 метров он останавливался и прислушивался к звукам, доносившимся спереди. Затем двигался дальше. «Сэр!» — позвал его Тони, настигнутый неожиданной мыслью. «Что такое?» — спросил, оборачиваясь Эбботт. «Сэр, а там не может быть мины?», мины? — А какой импрок прок Они же сами пойдут по этой дороге, — ответил капитан, однако, привыкший проверять любое сомнение, сделал фонарик поярче и посветил вперед. В двух метрах над самой водой блеснула тонкая проволочка. — Вот сволочи! — выдохнул капитан. Он проследил, куда идет струна и заметил прикрепленный к стене заряд. — Все в порядке, — сказал капитан, разгибаясь. Это сигнальная мина, рассчитанная как раз на нас. Если бы не ты, то они узнали бы о нашем присутствии через секунду. Будем снимать мину? — оживился Панчина. Зачем? Пусть стоит. Аккуратно перешагнем и пойдем дальше. Маленький отряд прошел еще около двухсот метров, но больше никаких неожиданностей не произошло. Основной туннель уходил дальше, но Эббот остановился и указал на боковой отвод. «Этот рукав ведет под здание, в котором находится наш объект», — тихо проговорил он. «Ну-ка принюхайтесь, чем пахнет?» «Известно чем, сэр, дерьмом», — сказал Панчина. «Дымом пахнет, Энди, дымом», — пояснил Эббот. «Это значит, что люди Вуда уже режут штормовые пробоины». — Тони, теперь ты идешь след за мной, а Энди сзади. — Сэр, вы обещали мне патроны выдать, — напомнил Панчина. — Ах да, чуть не забыл. Эбботт снял небольшую поясную сумку и передал ее Панчина. Тот тут же достал обойму и при свете фонарика вставил ее в свой пистолет. — Сэр, — обратился тоник к Эбботту, наклонившись к самому его уху. — По-моему, вы дали ему холостые патроны. «Конечно, иначе он нас перестреляет первыми. Шансов попасть во врагов у него гораздо меньше». На стенках бокового рукава появились синеватые сполохи. «Видишь, Тоня, и он на резах включен на полную мощность», — сказал капитан. «Когда мы пойдем, сэр?» «Как только услышим стрельбу. И не просто стрельбу, а самый настоящий бой». Еще какое-то время синий свет пульсировал на стенах туннеля, — Потом стало совсем темно. Через несколько секунд послышался сдвоенный взрыв. — Ну все, началось, — сказал капитан Эбботт.